Глава 94 Повел Повёл их Деккер не в комнату Тайлера, а в кабинет Дэвидсона. Закрыв за всеми дверь, пошарил в кармане и выудил телефон. «Копы забыли отдать вам это. Помните, при аресте у вас изъяли телефон и компьютер?» «Ага, помню», — проворчал Дэвидсон. «И мне нужно, чтобы все вернули». Я веду свой бизнес на этом компьютере. Он протянул руку за телефоном, но Деккер его не отдал. «Чё за дела?» — Дэвидсон поглядел на Уайт. «Что за игру вы двое тут затеяли?» «Мы поговорили с вашим соседом снизу», — ответила она, «тем самым, который предоставил вам алиби, когда вернулся в город». «Правильно. Лу Перри...» «Было бы лучше, если бы он вообще не уезжал за рубеж, тогда меня не арестовали бы». Деккер указал на застекленные двери, ведущие наружу. Он был на балконе, смотрел зарубежные новости на своем планшете. Ну, «Я так и понял». Он сказал, что раньше днем сообщил вам, что собирается выйти покурить сигару и выпить скотча. Приглашал вас составить компанию и перекинуться в картишки. Перри недавно вернулся из Азии. И его биологические часы еще в том часовом поясе, и он знает, что обычно вы не ложитесь до поздна. Но у вас были переговоры. Опять правильно, и что? Значит, вы знали, что он будет там в эту ночь. Ладно, и что? Он сказал, что окликал вас примерно в 10.30. Услышал вас на улице. «Я был на балконе, готовился к первому зуму в полночь. Я отозвался». Эри также сказал, что слышал вас время от времени примерно с одиннадцати пока не зашел в квартиру и лег в постель около трех. Он помнит, что видел время на своем планшете. Вот потому он и знал, что я не мог быть в доме у Джулии в то время, когда ее убили. Никто не может быть в двух местах одновременно». «Да нет». Типа поможет». «Как?» Друг Тайлера сказал, что вы записываете свои практические занятия. «Это верно», — Декер поднял телефон. «Вы записали свое гонконгское практическое занятие в тот вечер в голосовую заметку на своем телефоне». «И что? Я часто так делаю?» У нас никогда не было особых оснований рассматривать эту заметку, пока не всплыла алиби Лу Перри, и мне в голову пришло несколько вариантов. Мы воспроизвели запись для Перри. Он сказал, что почти дословно слышал это в ту ночь между часом и почти двумя. Конечно, тогда я готовился ко второму зуму с клиентом из Гонконга. Нет, между часом и двумя не готовились. Декер снова показал телефон. Голосовые заметки сопровождаются метками времени. Вы начали записывать свое гонконгское практическое занятие в 10.50, то есть вскоре после того, как Тайлер пошел спать, и закончили без пяти минут в полночь. Тогда как Перри мог услышать его в час, черт возьми! В ответ Декер открыл французские двери вышел на балкон и положил телефон на парапет балкона высотой по пояс. «Вы положили его сюда, включили громкость на полную, нажали на воспроизведение и ушли. Это заставило пересчитать, считать, что вы все время были здесь. Вы взяли электровелосипед Тайлера, стоящий в прихожей, и, скорее всего, снесли его по задней лестнице». «На велике с мотором вы могли одолеть две мили за несколько минут. Вы отправились к дому Джули, убили ее, а после вернулись с большим запасом времени, чтобы помыться и провести свои следующие переговоры в два часа». «Это безумие?» «Вы записывали видео сеансов зума, Барри. Мы их смотрели. Между первым и вторым вы сменили рубашку». «Почему бы это...» «Я... я что-то пролил на рубашку». «Геолокатор на вашем телефоне показывает, что в ту ночь он с места не сдвинулся». «Потому что я не выходил отсюда в ту ночь. Слушайте, все это бред сивой кобылы. Хороший адвокат не оставит от него камня на камне. Вы считаете, что я убил жену, вернулся сюда и провел зум?» «Раньше вы употребляли слово "искрамсал". Как же вы это узнали?» «Да просто это сделали вы». «Вы рехнулись!» Перри сказал нам, что он снова окликал вас около двадцати минут второго, но вы ему не ответили. «Очевидно, не слышал. Сосредоточился на подготовке к следующему зуму». «Нет, ничего подобного. Вероятно, вы еще были в доме Джулии». Покончили с ней, подкинули свои улики и приехали обратно сюда. В этот час ночи ни в лифте, ни на лестнице никто не видел, как вы возвращаетесь с велосипедом и в окровавленной одежде. Вы помылись, переоделись, бросили кровавые вещи в стиральную машину и подготовились к следующему сеансу зума. Позже вы приняли душ, чтобы окончательно избавиться от грязи. Все это домыслы, не более. «Арес ипса лё квитер!» Дэвидсон просто смотрел на него. Тайлер подчеркнул эту формулировку в юридическом словаре у себя в спальне. Эта фраза была в записке, оставленной рядом с телом Джулии. «Сегодня утром я поговорил с судмедэкспертом. Она сказала, что когда Тайлер пришел на опознание, потому что вы были так расстроены, что пребывали не в состоянии. Записка в пакете для улик лежала на видном месте и отчётливо просматривалась. Я думаю, Тайлер ее видел. И, полагаю, он слышал, как мать употребляла эту фразу прежде. «С вами». И хотел знать, что она означает. «Не впутывайте сюда моего сына», — предостерег Дэвидсон. «Не уверен, что это возможно, Барри. Как я это вижу, вашу жену убили либо вы, либо Тайлер. Или вы сделали это, а он замел за вами следы. Укрывательство означает для него тюремный срок, так что он может распроститься с мечтами о колледже». «Бред сивой кобылы!» Дэвидсон бросился на Декера, но тот легко оттолкнул его, Барри отлетел к своему столу. Я вас засужу, нахрен! заорал он. А еще он смотрел информацию о биполярных расстройствах. Он думает, что вы им страдаете? Мой сын любит меня! Да, несомненно, так вы собираетесь сказать нам правду и спасти его, или потащите сына за собой. В каком это смысле? «Он замел за мной следы!» — мрачно поинтересовался Дэвидсон, медленно поднимаясь на ноги. «Он выстирал вашу одежду в ту ночь. Должно быть, на ней еще оставались пятна даже после стирки. Потом намеренно пролил вашу выпивку, когда мы встречались с вами и с ним в самый первый раз. Он сделал это, чтобы снова загрузить вещи в машину». Вероятно, чтобы вымыть кровь из машины, из сушилки и все такое. Хотя добиться этого полностью невозможно. Это мы проверим следующим делом. Как только кровь Джулии Каминс будет обнаружена в одном из ваших сливов, Барри, все кончено для вас обоих. Так что же это будет? Вы один или оба? «Вы сукин сын!» — рыкнул Дэвидсон. Ура! Ложив ладонь на рукоятку пистолета, Уайт сделал шаг вперед. «Это не решение, Барри. Так от проблемы не избавишься». «Да что вам от меня надо?» — взвыл Дэвидсон. «Очень просто», — произнес Деккер. «Правду». Барри медленно сел на пол, сжимая голову ладонями. Сев в кресло, Амос посмотрел на него сверху вниз. «Должно быть, вы были ошеломлены, войдя в дом Джулии и увидев труп. Она, наверное, стояла над ним на коленях. Она состряпала в раке о необходимости охраны и не пускала в свой дом других мужчин». Она боялась того, как вы можете отреагировать, не так ли? Что вы натворили такого, что она боялась вас, Барри? Только слежка или что-то еще?» Он выпрямился, опершись спиной о ножку стола и утер глаза. «Я наговорил какого-то говна». Она наделала делишек, но она этого заслужила. Ушла от меня, когда я в ней нуждался. Тайлер развод опустошил, а ей было насрать. Вечно проедала мне плешь только потому, что я просто наслаждался жизнью. Мне хотелось ходить на вечеринки, веселиться и чувствовать себя молодым. «Так нет!» Она и слышать об этом не желала. А что потом? Меня в отставку, а сама ударилась в загул, наряжалась как девчонка и оттягивалась, мало не покажется. Все то самое, что ненавидела во мне. Она лугунья, просто сраная лугунья. А может, она была одинокой женщиной среднего возраста, просто желавшей пожить в свое удовольствие, возразила Уайт. — Без вас, потому что устала за вами прибирать. — Идите к черту, рявкнул Дэвидсон. — В ту ночь вы пришли туда, намереваясь ее убить, — спросил Деккер. Дэвидсон покачал головой. — Я вам не говорил, но в тот день я ей звонил с телефона Тайлера. На мой номер она не ответила бы. Когда Тайлер сказал, что мамочке нужна охрана, Я правда встревожился. Вот тогда-то она мне и сказала, что всё это херня, что на самом деле трахается с тем мужиком. Так она и сказала, трахаюсь с мужиком. А сути, сказала, чтобы я нажрался говна и сдох, и повесила трубку. Так что я решил прийти ночью и узнать, что происходит на самом деле. — Вы видели людей, убивших Дреймонта? — спросил Деккер. «Нет», — Дэвидсон покачал головой. «Когда я подоспел, на дорожке стояла чужая машина. Задняя дверца была открыта. Я вошел и нате вам. Сначала я подумал, что они занимаются этим прямо на полу. Она была едва одета. Потом увидел кровь и понял, что случилось что-то скверное. Собирался ей помочь, вызвать копов. Но она...» Увидев меня, начала на меня орать, обвиняя меня в его убийстве. Потом наговорила обо мне целую кучу гадостей. И тогда до меня дошло, что она вообще никогда меня не любила по-настоящему. И тут у меня снесло крышу. Я схватил нож из ящика стола на кухне и погнался за ней на второй этаж. И сделал то, что сделал. Потом приладил ей повязку на глаза, написал слова на листочке и оставил у нее на груди. «Вещь говорит сама за себя». Она то и дело употребляла это выражение в отношении меня. Всякий раз, как что-то шло не так, она винила меня. Та налоговая загвоздка — просто недоразумение. Но нет, она это восприняла не так. «Рес Ипса — сраный лёквитер. Вечно тыкала мне этим в глаза. что-то пошло наперекосяк. Но ну, должно быть, Барри, эта сраная штука говорит сама за себя». «Вы прибегли к уловке с голосовой заметкой, чтобы организовать себе алиби. Вы в самом деле пришли не за тем, чтобы ее убить», — справилась Уайт. «Клянусь, что нет». В душе, в самом дальнем закоулке души, я верил, что смогу, но не знаю, поладить с ней в ту ночь, может снова сойтись. Крайняя абсурдность этого замечания заставила Декера и Уайт переглянуться. В доме не было ваших отпечатков пальцев, Барри, поведал Декер. Отпечатков ног тоже. «Отпечатков не было и на листочке, который вы оставили с юридической формулировкой. Никаких отпечатков на платке, о котором вы завязали ей глаза. Вы унесли нож, которым убили ее, а, вероятно, и ручку, которой написали записку. Для человека в трансе вы были чертовски осторожны». «Я... я смотрю полицейские сериалы». Я воспользовался другим ее платком, чтобы не оставлять отпечатков. Взял его нож и ручку с собой, а потом выбросил все это в океан. А следы ног? Поинтересовался Уайт. Выходя, разгладил ковер и платком вытер отпечатки с паркета. Я думаю, вы пришли туда с намерением убить ее, Барри, заявил Декер. Дэвидсон поднял на него глаза. «Она умоляла меня, знаете ли, всегда такая уверенная в себе, такая правая в каждой мелочи. На четвереньках умоляла меня не делать этого, не делать ей больно, но слишком поздно. А раз начав, я уже не мог остановиться а потом просто смотрел, как она там лежит. Прервавшись, он подавил схлип. И, и может быть, я пришел туда, чтобы сделать ей больно. Но когда все было кончено, я не мог поверить в то, что сделал, как будто это сделал кто-то другой. «Зачем вы завязали ей глаза?» — спросила Уайт. — Чтобы ну, я подумал, что копы решат, что ее убили за то, что она судья. Знаете, правосудие должно быть слепо, но на самом деле это не так. Я думал, это собьет всех с толку, тем более что она всем говорила, будто нуждается в охране. — Значит, опять же, вы мыслили настолько ясно в тот момент произнес Деккер, бесстрастно глядя на него. Пытались отвести подозрения от себя. «Я... я не знаю, что думал. Я был напуган. Я же только что убил Джулию ради всего святого». «Возможно, вы и были напуганы постфактум, из-за того, что вы наделали. Но Джулия, должно быть, была в ужасе». «Вы ударили ее ножом десять раз, Барри. Вы отняли мать у собственного сына, при том самым зверским способом из возможных». Взяв себя в руки, Дэвидсон сказал. «Но Тайлер не имеет к этому никакого отношения. Я скажу что угодно, подпишу что угодно, но только если моему сыну ничего не будет. Я погубил почти все." но перед ним еще целая жизнь, и он получит шанс ее прожить. Если вы не можете мне этого обещать, тогда я буду все отрицать и биться с вами в суде, как черт. Уайт поглядела на Деккера, а тот не сводил глаз с Дэвидсона. «Думаю, мы можем вам это обещать», — негромко промолвил он. «Должно быть, вы были шокированы, узнав, что ваш ствол... Использовали для убийства лансеры Дреймонта. Шакирон, слишком слабо сказано, вяло промямлил тот. Вы пришли туда с пистолетом в ту ночь, чтобы покончить с собой? Спросил Деккер. — Я думал, что если сделаю это там, где убил ее? Это может не знаю. Как-то уравнять счет. Это так не работает, — отрезала Уайт. — Вам надо говорить Тайлеру то, что я только что вам сказал. Я... я не думаю, что смогу с этим жить. — Не уверен, что и он сможет, Барри, — ответил ему Деккер. — Но думаю, я знаю, как лучше взяться за это лучше для него, не для вас.